Глава шестая Подготовка заняла больше времени, чем Воронцов предполагал, потому что программа, которую он сам себе определил, недовольствуясь планом пришельцев, непрерывно расширялась. Ведь формально его положение в прифронтовой зоне ничем не будет отличаться от положения немецкого шпиона. В чужой роли, с чужими документами, выполняющие задания иноземной разведки а какой именно и с какими намерениями кто в таких мелочах будет разбираться. И неважно, какой длительности окажется его там пребывание, чтобы угодить к стенке, может хватить и часа. В то суровое время и со своими не церемонились, невзирая на звания и заслуги, а уж со шпионами, безусловно. Правда, он с самого начала поинтересовался было, не снабдят ли его чем-нибудь эдаким из научно-фантастического реквизита, антигравитатором, защитным полем, невидимостью, на худой конец. Ответ, увы, был неблагоприятный. Фарзейли могли синтезировать для него что угодно, но в основном следуя образцам, уже существовавшим на Земле к текущему моменту. Инопланетную же технику вообще приспособить к человеческим параметрам и к использованию за пределами замка якобы практически невозможно. Отговорка не показалась Дмитрию убедительной, но и спорить у него не было оснований. Он прикинул, нет ли среди современной военной техники чего-нибудь, дающего ощутимые преимущества и способного гарантировать безопасность, с размерную со степенью предлагаемого риска. Поразмышлял и убедился, что ничего кроме кевларового бронежилета и танка Т-72 в предложенных обстоятельствах использовать невозможно. Но и они обеспечивали бы крайне сомнительные преимущества. Зато неудобства казались очевидными, и Воронцов решил следовать правде жизни и истории. Несколько дней он добросовестно изучал исторические документы и материалы, относящиеся к начальному периоду войны, и наши, и немецкие. Читал газеты, журналы, дневники и письма, пересмотрел километры кинохроники и тысячи фотографий, чтобы вжиться в обстановку, усвоить манеры поведения, стили, обороты речи, даже способ мышления людей, среди которых придется жить и которых предстоит имитировать. Оказалось, что отличия тут были гораздо значительнее, чем ему казалось раньше. Воронцов заучивал наизусть сотни фамилий, более-менее известных работников Наркомата обороны и Главного политуправления, командующих фронтами и армиями, командиров корпусов и дивизий, комиссаров и членов военных советов, популярных тогда писателей, журналистов, актеров театра и кино, вспомнил или узнал впервые название тогдашних московских улиц и площадей, уточнил маршруты и номера трамваев, троллейбусов, автобусов и метро. Он не допускал мысли, что ему и вправду придется проходить проверку на столь глубоком уровне. Но все же, в случайном разговоре при тогдашней всеобщей шпиономании которая называлась бдительностью, можно допустить оговорку всего лишь раз и погореть. Только теперь, кстати, он с удивлением задумался, а как же мог работать под немецкого офицера Николай Кузнецов? Допустим, язык он знал в совершенстве, но и только. Пятиминутного разговора с любым настоящим немцем должно было хватить для полного провала. Что-то в его истории не так или немцев следует признать полными идиотами, или писатели и очевидцы темнят. Разумеется, для Воронцова изготовили документы, неотличимые от подлинных даже на молекулярном уровне. Одежду, предметы снаряжения, оружие, спички и папиросы, бритвенные лезвия, мыло и одеколон, все прочие мелочи, необходимые человеку в командировке на фронт. Несколько газет трехдневной давности, отпечатанные именно в Москве, пара бутылок коньяка со штампом ресторана-гостиницы «Националь», блокнот со страницами, плотно исписанными адресами и телефонами, и так далее, и так далее. Главным же для него самого были карты. Комплект крупномасштабных топографических карт с нанесенной на них обстановкой, отражавшие положение наших и немецких войск на неделю вперед, начиная с момента перехода, для всех подразделений в полосе фронта от роты и выше. Ценность этих бледно раскрашенных листов бумаги с красными и синими цифрами и условными знаками невозможно ни выразить словами, ни даже в полной мере вообразить штатскому человеку. Командир, получивший в руки такую карту, сразу же окажется в положении зрячего, играющего в жмурки со слепыми. А цена ставок в этой игре известная — тысячи жизней ежечасно. Никто никогда за всю историю войн не располагал достоверной информацией о положении на фронте на текущий момент. Любая информация, даже о своих войсках, всегда запаздывает. А о силах неприятеля, их дислокации, замыслах вражеского командования полководец обычно узнает слишком поздно. Часто только после конца войны. Воронцов со своими картами должен был стать первым после Господа Бога, всеведущим лицом на театре военных действий. А если учесть, что существование Бога нельзя считать доказанным, то и вообще первым. Последние три дня он носил форму постоянно, даже спал в ней, не раздеваясь, чтобы не выглядеть как манекенщик из главного военного ателье».